Глава 15. Я знаю, что делаю. Чарльзу я писала каждый день, в надежде на то, что мои письма хоть как-то скрасят его будни. Он был так далеко, и мы не питали никаких иллюзий, но старались поддерживать друг друга, не забывая о том, что должны были делать. На первое письмо я потратила целый вечер и несколько раз переписывала его, стараясь, чтобы оно выглядело как можно более спонтанным. Начало вышло неплохим. Дорогой Чарльз. Но затем я поддалась панике, не зная о чём вообще ему писать. Не ни сейчас, никогда ли бы ещё. Собравшись силами, я всё же сумела исписать 4 страницы, хоть мы и расстались всего день тому назад. Настоящим испытанием стал поиск слов для того, чтобы достойно закончить письмо. Банти поперхнулась чаем, когда я самоуверенно собралась подписаться. Искренне твоя. Несомненно, я понимала, что это будет выглядеть очень глупо, раз уж мы с ним целовались. Банти, кажется, совершенно сошла с ума, настаивая на варианте Твоя навсегда, как писал мистер Коллинз в своих романтиках. Я же предпочла остановиться на Твоя Эмми. Увидим, насколько искренними будут наши с ним отношения навсегда или нет. И всё же мне было неспокойно. Чарльз очень мне нравился, хоть мы и были знакомы так недолго, и было жаль, что эта дурацкая война разлучила нас почти сразу после встречи. Хотя, если бы не она, мы могли бы и не встретиться. Так или иначе, вздыхать и тосковать, как школьница, я не собиралась. В этом я была полностью согласна с месье Сбёрд. Осень мы были дома, а мужчины на фронте, но каждый должен был делать то, что ему по силам. И мне определённо хватало работы. В женском дне, в пожарной части, и нужно было помочь банти со всеми свадебными хлопотами. Читательницы всё ещё не спешили заваливать нас письмами, и я пыталась отвечать всем, кому могла. Я читала их по пути домой в автобусе, боясь ненароком потерять, а позже в гостиной, как одержимая строчила ответы, пока банти была в министерстве. За последние 2 недели на имя миссис Бёрд пришло чуть больше писем, и в некоторых говорилось, что они обратились к ней по совету подруг. А ещё я слегка изменила манеру речи миссис Бёрд, и на бумаге её ответы звучали не так прямолинейно, хоть и смысл от этого не менялся. Не возбудив ни малейшего подозрения, в журнале появилось письмо отчаявшейся, а влюблённый и её лётчик у поляку достался следующий выпуск. Ради собственной безопасности следовало сделать небольшой перерыв, оставив колонку в покое. Но можно было продолжать писать читательницам в ответ. Банти сказала бы, что я присетелась. Случалось, что ночи на станции были тихими, и, оставшись с тельмой наедине, я словно невзначай заводила речь о том, что интересовало наших читательниц, особенно старшего возраста. Одна такая леди подписалась настоящим именем. прилагая конверт с обратным адресом. Но я даже не знала, с чего мне начать. Дорогая миссис Бёрдт. Мне и трём моим подругам уже далеко за 30, и мы немного волнуемся. Реклама в вашем журнале гласила, что если женщине стукнуло 40, настало самое опасное время в её жизни. Это всё бабушкины сказки или нет? Моя подруга Ирен принимает Менопакс, и кажется, он ей не помогает. Она всё равно остаётся ворчливой старухой. Ваша миссис Винниплам. Миссис Бёрд фыркнула, назвав Винниплам невероятно глупой. Нотельма проявила куда больше сочувствия и сказала, что по словам её старшей сестры, средний возраст не пикник у моря, но и не конец света. Особенно если пропустишь стаканчик джина с лимоном и сходишь в идон на фильм с Джими Стёартом. Если и этого мало, то самой королеве уже 40, и выглядит она превосходно. Напечатать всё слово в слово я не могла, но в целом совет миссис Плам вышел вполне убедительным. Что бы ни случилось, можно по-прежнему делать то, что нравится ей и её подругам. Я надеялась, что это поможет. Всё же лучше, чем вообще ничего ей не писать. Меня неотступно преследовала мысль о том, что всё раскроется. Но это меня не останавливало. Я даже гордилась своими тайными проделками, не собираясь ничего бросать. Да и Банти больше не станет донимать меня расспросами. Ей, влюблённой и помолвленной, было совершенно не до них. Весна не очень-то спешила вступать в свои права, и грядущая свадьба пришлась бы как нельзя кстати. С тех пор, как началась война, помолвки долго не длились, а Банти и Уильям Знали друг друга так долго, что не было ни малейшей причины медлить. День свадьбы был назначен на третью среду марта. Заразительное волнение моей подруги передавалось всем остальным, и хотелось придумать для неё что-то особенное. Церемонию собрались провести в церкви в деревне её бабушки, миссис Тэвисток, а торжественно отобедать у неё же дома. Я была подружкой невесты, Рою досталась роль шафера. В числе гостей были мама, папа и моя сестра Фейт. А вот Джеку вряд ли бы дали увольнительную. После обеда новобрачные мистер и миссис Барнс на две ночи уезжали в Андовер, так как билла ждали в пожарной части уже в пятницу. Главным блюдом на обед должна была стать свиная корейка. В качестве подарка я купила для бантик книгу Советов для современной невесты 1938 года. полную как полезных, так и бесполезных советов, всё-таки шла война. Над некоторыми из них мы хохотали до упаду. «Нет дома без фортепиано» или «невеста может показать, что она умелая хозяйка, но чинив к ужину сэндвичи согласно приведённому рецепту». Почти все из приведённых рецептов не годились. Достать такие продукты сейчас было невозможно. Но раздел, посвящённый коктейлям, мы изучили внимательно. За победу можно было выпить виски с содовой. И ещё у нас были бренди, мятный сироп и абсент. Смешивать их было опасно, но попробовать стоило. До свадьбы оставалось всего 2 недели, и я спешила изо всех сил, готовя платье для банти. Нам посчастливилось найти весьма изящный зелёный креп, и после свадьбы его можно было перешить для других торжественных случаев. Вязала я из рукав он плохо, Но с шитьём дела обстояли куда лучше, и пока всё шло по плану. Банти заказала материалы у военных снабженцев, а мы с мамой забрали заказ. Чем ближе был заветный день, тем больше волновалась невеста. Миссис Тевист так прислала ей потрясающие замшевые туфельки от Лилии Скиннер, а подруга с работы одолжила ей крохотную коричневую шлепку с бархатной лентой, идеально подходящую к ним. С таким нарядом Банти при любой погоде выглядела бы с ног сшибательно. Как-то вечером перед сменой к нам заглянул Уильям. С той ночи в дансинге прошло уже две недели, а я так и не поговорила с ним. На станции или нам каждый раз кто-то мешал, или он был очень занят. Я начинала подозревать, что он намеренно меня избегает. Банти спустилась вниз, открыла ему дверь, и он взлетел по лестнице, А банти смеялась, крича, что он несётся как безумный, и она за ним не успевает. Я нарезала пирог с селёдкой к ужину, после которого меня ждала ночная смена на станции. Добрый вечер, Билл. Рада тебя видеть. Хочешь песочник с джемом? Банти напекла. Я достала печенье из хлебницы, протянув ему одно с улыбкой. Не запачкайся джемом, предупредила Банти. Я не потерплю, он уже грязнулю. Да и джема жалко. Уильям обнял её. Конечно, дорогая. Он с гордостью смотрел на неё, словно они были женаты уже сотню лет. Подумать только, через каких-то 2 недели ты сможешь помыкать мной сколько захочешь. Да ни в жизнь, ответила Банти, и мы засмеялись. Банти не любила командовать, но Билл готов был сделать для неё всё, о чём бы она ни попросила. Скоро сбудется всё, о чём она так мечтала. «У неё будет семья. Хоть Банти и жила с нами, став частью семьи, и мы все очень её любили, невозможно было заменить настоящих мать и отца, погибших, когда ей ещё не исполнилось четырёх лет, и которых она едва помнила. Она, как никто, заслуживала счастливую жизнь с Уильямом. «Вообще-то, — объявил Билл, на секунду отпустив Банти, — у меня для вас важное объявление». «О-о-о!» — мы обе затаили дыхание». «Да-да», — он сунул руку в карман, достав оттуда билеты, и откашлялся. Кхм. «В эту субботу, ровно в девять, мы идем в кафе «Де Пари». «Леди, я приглашаю вас на торжественный ужин, чтобы отпраздновать помолвку прелестной миссис Мэри Голд Тевисток и ее преданного поклонника, мистера Уильяма Барнса». «Не может быть», — вырвалась у Банти. «Ничего себе!» У вас коллекнула я в изумлении. Вот это да. Мы с Бантии посмотрели друг на друга, не веря своим ушам. Простые смертные вроде нас в кафе Депари не ходили. За всегдатыми клубами была лондонская знать, а мы не могли позволить себе такую роскошь. Я знала, что Бантии всегда мечтала побывать там. Это место славилось превосходной живой музыкой. И хотя девочки на работе говорили ей, что до войны там всё было по-другому, достать туда приглашение было очень нелегко. Значит, договорились? уточнил Уильям, и Банти немедленно бросилась ему на шею, грозя задушить в объятиях. Ну, конечно! кричала Банти, уткнувшись в его шенель. Вдруг улыбка сошла с её лица. Вот бы и Чарльза туда позвать. Не глупи. Отмахнулась я, кладя пакет с ужином в сумочку. «Мы всего-то два раза встречались, и одного свидания маловато». «Но ты же столько писем ему отправила!» Не сдавалась Банти, поцеловав Билла в щёку и делая для него бутерброд. «Я никогда не видела, чтобы кто-то столько писал, как помешанный. Чушь какая!» Я продолжала копаться в сумочке. «Вот увидишь, и твоя свадьба недалеко!» Одобряюще засмеялась Банти. Вообще-то я обо всём позаботился, вмешался Уильям. Ради такого случая я счёл необходимым пригласить своего шафера. Надеюсь, что Чарльз Мейхиу будет не против и что у него найдётся шпага и шпоры, ництельство Лобенти. Так или иначе, заключил Билл. Рой Ходжес составит компанию мисс Лейк с её позволения. Конечно, я согласна, мгновенно ответила я. думая о том, что это известие вызовет на пожарной станции настоящий фурор. Для меня это большая честь. Но затем кое-что вспомнила. О, нет, вдруг спохватилась я. Я же работаю в субботу ночью. Уильям улыбнулся. Я договорился с Верой, и она тебя подменит, если ты выйдешь за неё в смену завтра. Меня застигли в расплох. Это было очень благородно с их стороны. Ура! Банти сияла, а Уильям продолжал. Удивительно, но Рой оказывается большой любитель танцев и бывал в этом кафе, так что на него можно положиться. Просто невероятно, старый добрый Рой. Капитану Мейхе следует поостеречься, предупредила Банти. На горизонте появился Рой Ходжес. Я грозно посмотрела на неё и взглянула на кухонные часы. Мне скоро выходить. Я улыбнулась Уильяму. Ты не против пройтись вместе? Вообще-то я собирался идти прямо сейчас, торопливо ответил он. Ну да, ещё реновата, тоненьким голоском сказала я. Но если уж у нас появился свой Фредастер в виде роя, девочкам понадобится как минимум 20 минут, чтобы обсудить это, прежде чем приняться за работу. Дорогой, идите вместе, попросила его Банти. Только ни слова о моём платье. Хочу, чтобы это был сюрприз. Уильяму ничего не оставалось делать, как согласиться. Я взяла сумочку, надела пальто и шляпку. Наконец-то мне выпал шанс с ним помириться. Вечерняя сырость была нам нипочём. Мы были надёжно укутаны и теперь спешили на нашу станцию. "Бил, спасибо огромное, что пригласил меня", обратилась я к нему, пока мы шагали по тёмной Люпус-стрит. Я очень рада, правда. Так хотела Банти. Ну и, э, я, конечно же, а как иначе, торопливо добавил он. Осторожно, не провались. Я обошла огромную яму на тротуаре, куда на прошлой неделе рухнула часть дома. Мистер Боун говорил, что здесь жило три семьи, а одному из его постоянных покупателей, любителю Daily Mirror, ампутировали ногу до колена. Ужас какой. Я посмотрела вниз. «Мистер Боун мне рассказывал». «Я об этом ничего не знаю», — откликнулся Билл. «Здесь была команда Джорджа. Ребята, что надо». «Конечно», — ответила я. «Вы все хорошие». Билл хмыкнул, ничего больше не сказав. Я пожевала губами, идя бок о бок с ним в темноте. Вскоре после свадьбы молодожены разместятся в трёх комнатах, и так продолжаться больше не может». Пусть я и лучшая подруга Банти, но всё-таки мне с ними жить. Я очень хотела сказать ему, что больше всего на свете я рада за них, и что так вела себя там на пожаре лишь потому, что ужасно переживала. Нам просто нужно было всё уладить и жить дальше. Сейчас было самое время. Я извинюсь перед ним, а потом мы будем болтать о танцах и свадьбе, как ни в чём не бывало. Небо заволокло, похоже, что начал было бил Бил, я хотела, не, кстати, перебила я его. Он замолчал. Прости, я просто хотела тебе сказать кое-что. Длинноногий Уильям ускорил шаг, и я осталась позади. Догнать его в полной темноте было нелегко, но когда мы миновали закрывшийся на ночь оск мистера Боуна, я это сделала. Просто Бил, я взяла его за руку, задыхаясь. Если он чуть-чуть притормозит, Я переведу дух и скажу, что хочу извиниться. «Мы опаздываем», — бросил он, и это был прямой намёк на то, что разговаривать он не намерен. Но он хотя бы замедлил шаг. «Я хотела сказать, что мне очень жаль, что мы с тобой тогда поругались. И я правда очень-очень рада за тебя и за Банти». Выпалила я единым духом на случай, если он опять решит идти быстрее. «Спасибо», — кивнул он и чуть помедлив продолжал. «Ты же знаешь, как я её люблю?» «Я вовсе не сумасшедший». «Конечно», — согласилась я. «Я не собираюсь портить ей праздник. И если уж на чистоту Эм, не тебе меня учить, как мне надо работать?» «Знаю, прости меня». Он был прав. «И не надо меня доставать всякой ерундой». «Ладно. Ну вот, вроде вышло. Всё сказано». «Хорошо». ответил Уильям и снова ускорился. Я держалась рядом, пытаясь разглядеть дорогу, которой почти что не было. Мой фонарик светил очень тускло, и я споткнулась о камень. Приходилось подпрыгивать, чтобы не упасть. Бил продолжал говорить, и у него выходило что-то вроде лекции. Я знаю, что делаю, а ты не этоми. Ты не пожарный. Не всегда на пожарах так опасно, как кажется. Всё же я так не считала. проект тогда вывихнул руку, и при одном её виде становилось дурно. Тогда им всем грозила настоящая опасность. Мы уже были на углу Бэллами-стрит, совсем рядом со станцией. А я-то надеялась, что мы уже будем говорить о субботнем вечере. Да. Я старалась думать о том, что всё действительно хорошо, несмотря на упрямство Уильяма. Он говорил со мной как с полной дурой. Я понимаю, Я старалась сгладить углы, несмотря на то, что дипломат из него оказался никудышный. Как здорово, наверное, будет в этом кафе. Стоило попытаться сменить тему. И на Монмуд-стрит всё было под моим контролем. Уильям не давал мне шанса. Он по-прежнему злился на меня из-за той куклы. И никакого контроля там не было. Его вместе с ребятами едва не завалило. Полный бред. Теперь рассердилась я. так как все мои добрые намерения вылетели в трубу. «Ещё немного, и вы бы оказались заживо погребёнными!» Билл встал как вкопанный. «Эмми, ты что, не можешь прекратить это?» — огрызнулся он. «При чём же здесь я? Мы с ним как будто говорили на разные темы». Я не упоминала об этом во всяком случае, пока не извинилась. Я вообще не говорила с ним о том, что там случилось с того самого утра. Он живил себя так, словно я нарисовала огромный плакат и повесила его у нас в части. "Могу", честно ответила я. "Но тогда ты будешь думать, что риск угробить половину своей команды из-за куклы не твоя заслуга". Лучше бы я этого не говорила. У Уильям любил всех своих ребят как родных. Вот теперь я точно была полной дурой. Я хотела извиниться, но Бил опередил меня. Как это низкое имя, сказал он, и как подло. Он повернулся и пошёл на станцию. Бил, я позвала его, но он не останавливался. Пожалуйста, Бил. Я стояла среди изрытой дороги и смотрела ему вслед, пока он не исчез в темноте. Эмми, это ты? За моей спиной послышались чьи-то неуверенные шаги. Подожди меня. «У меня батарейка села, ничего не вижу». «Тельма, и совсем не вовремя». Я поздоровалась, стараясь ничем себе не выдать. «У тебя всё хорошо?» — спросила Тельма, чутьё которой сложно было обмануть. «Уильям ушёл вперёд без тебя?» «Да нет, просто мы опаздывали, и я сказала ему не ждать меня», — соврала я. «Храни его, Господь!» — вздохнула Тельма, и мне стало ещё хуже. Он так ждёл следующей недели. Ты уже знаешь, что за сюрприз он вам приготовил. Хранить секреты она явно не умела. Тельма взяла меня под руку, и мы пошли вперёд, ведомые неверным светом моего фонарика. Кафе де Пари, изрекла она, несмотря на то, что я ей ничего не ответила, и продолжала делиться новостями. На прошлой неделе он спросил меня, понравится ли вам с банте такая идея? а я ответила, что вы с ума сойдёте от радости. Здорово же, правда? «Да», — тихо ответила я. «Ждём, не дождёмся». «Ещё бы», — согласилась Тельма, сжав мою руку. «Старина Рой сам не свой от счастья. Вот честно, твоей банте так повезло. Выйдет замуж за такого красавчика, а?» Я кивнула, чувствуя себя отвратительно. Тельма, конечно, права. Я прижалась к ней, и мы поспешили к нашей пожарной части. Может, я ещё успею поговорить с Уиллимом до начала смены.